Я представлю вас к награде орденом мужества. Благодарю вас, господин президент. А теперь позвольте начать, господин Бинашир. Правильно ли будет звучать такое обращение к вам? По нашим правилам будет предпочтительнее господин Даниэль, можно господин капитан. Понятно, извините. Итак, каковы ваши намерения относительно Корнеевской АЭС, а также всех других АЭС?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 Гиперпространство вы говорите. В нашей официальной науки такое понятие неизвестно. Разве что фантастика касалась этой темы, но сейчас речь пойдёт не об этом. Вы твёрдо решили покончить с урановым циклом на всей планете. Всё верно, и ничто не сможет изменить этого решения. У нашей родной планеты есть печальный опыт. Два очень многочисленных народа исчезли.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 Он тоже говорил подобно вам о том, как перекуют мечи на Арала. Не вполне вас понял, что такое Арала. Мощной динамики нет, улыбнулся Котов, скорее сельскохозяйственной орудие. Ну хорошо. А что взамен? На каких условиях Великороссии всё это получится? Чтобы нападение соседей на страну и её порабощение стало невозможным.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 Так как противостоять китайской армии без ядерного оружия она не сможет, так не лучше ли в вашей стране вступить в союз с друзьями, чем быть порабощённой врагами? На нас никто не нападёт, если вы оставите наше ядерное оружие в покое. Вы это не возможно. Ликвидация с поверхности земли радиоактивных объектов вопрос решённый и дальнейшему обсуждению не подлежит.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 Действительно ли вы сможете делать то, о чём говорите? Прекрасно. Изульте убедиться, всё произойдёт на ваших глазах. Обращаясь по-русски к коллегам-руководящим акции, Даня специально не выключил внешний динамик костюма. "Млахим, Лугайт, у вас всё готово?" "Да, капитан, ждём твоей команды", ответил Млахим. "Так, да начинайте". "Принято. Начинаем".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 Так выглядела граница области с изменённой гравитацией в атмосфере. Вода в озере начала интенсивно испаряться, появился туман. Включаю объектные темпоральные генераторы. Млохим. Всё, что было под конусом, вдруг исчезло. Исчезло моментально. На месте АЭС теперь был глубокий котлован правильной формы. Вывожу антигравитацию лугайт. Стеклянная граница стала постепенно таять подл ветер. Сначала слабый, потом он перешёл в шторм. Но через 10 минут всё стихло. Вот и всё, улыбнулся Дани, Корнейской А из больше нет в нашей вселенной. Она отправлена в гиперпространство за порог невозврата. И при этом город, как видите, не пострадал. Вам понравилось, господин президент?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 что защита эта весьма эффективна и против бактерий, и против вирусов. Иначе мы были бы давно уже мертвы. Доказательством этому может служить Марта, зимная девушка, принятая в наш экипаж. Да, действительно, госпожа Марта. Вы сказали, что вышли замуж за господина Даниэли, и следовательно, ваш муж получил полный набор вирусов, обычно распространённых среди людей земли. Так, оно и было, заметил Эстер. Ну как видите, наш капитан жив и здоров. Защита великолепно сработала. Скажите, госпожа Эстер, а есть ли биологическое оружие, применённое против россиян, например, китайцы? Вы сможете этому что-нибудь противопоставить? Конечно, господин президент. Мы располагаем технологиями бесмыслового анализа генетического кода.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 Ну хорошо. Вот вы уничтожили АЭС мощностью 6 ГВт, оставили Мосэнерго на голодном пайке, лишили работы целый город. И вы думаете, что мои сограждане мне спасибо скажут, если я заключу сделку с таким агрессивно разрушительным народом, как вы? Мы же всё компенсируем. Если вы займёте доброжелательную по отношению к арамейцам позицию, Мы всё устроим так, чтобы все жители города остались при своих интересах, они даже получат большую выгоду. Тогда объясните свой план. Извольте судыр план таков. Мы даём вам золото в слитках, вы на это золото заказываете оборудование для газовой электростанции мощностью 10 ГВт. Стройте необходимое число энергоблоков рядом с котлованом, который постепенно заполнится водой из речки, впадавшей в озеро. Таким образом, люди Корнеевска будут заняты на строительстве, а после его окончания займутся эксплуатацией новой газовой электростанции. Ну и где же мы возьмем огромные объемы природного газа для работы 10-ти гигаваттной электростанции? Речь вовсе не идет о природном газе. Станция будет получать необходимое количество чистого водорода, сжигая который энергетики получат острый пар для работы турбины.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 Правильно ли я понял, что суммарная электрическая мощность комплекса будет равна 110 ГВт? Всё верно. Тогда что же получается? Четыре ваших вот таких, как этот небольшой кораблька, перекроют всю нашу энергетику 400 ГВт? Не совсем. Мощность корабля, на котором мы прилетели, кстати, он называется Скафа, на три порядка больше. Мы же поставим энергомоб совсем небольшой, можно сказать, для домашнего применения. Четыре таких модуля перекрыт все потребности вашей страны в электроэнергии. Большая мощность, пожалуй, не потребуется, ведь вся эта энергия будет подогревать атмосферу, которая и так перегрета. Но в Соединённых Штатах Америки суммарная установленная мощность превышает 1500 ГВт, и в Китае ещё столько же.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 А нападение на самолёты потенциального союзника осложнило бы дело, разве не так? А французские и тем более китайские мы не трогали просто по причине незнания их языков. Нам был важен радиоперехват разговоров лётчиков с землёй, их впечатления от действий наших кораблей и доклады о самочувствии.